Пошла уже пятая неделя, как мы жили одни, и наконец такая жизнь начала сильно действовать на мой детский ум и сердце. Чувство какого-то сиротства и робкой грусти ворвалось не только на моём лице, но даже во всей моей наружности. Я стал рассеянно играть с сестрицей, рассеянно читать свои книжки и слушать рассказы Евсеевича, часто, разогнув детское питание, я задумывался И моё ребячее воображение рисовало мне печальные, а потом и страшные картины. Мне представлялось, что маменька умирает, умерла, что умер также и мой отец, и что мы остаёмся жить в богрове, что нас будут наказывать, один вот в крестьянское платье сошлют в кухню. Я слыхала наказаний такого рода, и что наконец и мы с сестрицей оба умрём. Воображаемые картины час от часу становились ярче, и, сидя за книжкой над каким-нибудь веселым рассказом, я заливался слезами. Сестрица бросалась обнимать меня, целовать, спрашивать, и, не всегда получая от меня ответы, сама принималась плакать, не зная о чем. Евсеич и нянька, которая в ожидании молодых господ, так называли в доме моего отца и мать, начала долей оставаться с нами, — Не знали, что и делать. Обыкновенные в таких случаях уговаривания и утешения не имели успеха. На вопросы, о чём мы плачем, я отвечала, что, верно, маменька больна или умирает, а сестрица отвечала, что ей жалко, когда братец плачет. Сказали о наших слезах тётушке. Она приходила к нам и на свои о том же вопросы получала такие же ответы. Тётушка уговаривала нас не плакать и уверяла, что маменка здорова, что она скоро воротится и что её ждут каждый день. Но я был так убеждён в моих печальных предчувствиях, что решительно не поверил тётушкиным словам и упорно повторял один и тот же ответ: вы нарочно так говорите. Тётушка с досадой ушла от нас. На другой день, когда мы пришли здороваться к дедушке, Он довольно сурово сказал мне, «Я слышу, что ты все хнычешь, ты плакса, а, глядя на тебя, и Козулька плачет, чтобы я не слыхал о твоих слезах». Я так испугался, что даже побледнел, как мне после сказывали, и точно, я не смел плакать весь этот день, но зато проплакал почти всю ночь». Дедушки я стал бояться ещё более. В подражание тётушкиным словам, и все иченянька беспрестанно повторяли: "Маменька здорова, маменька сейчас приедет. Вот уже она подъезжает к околице, и мы пойдём их встречать". Последние слова сначала производили на меня сильное впечатление, сердце у меня так и билось, но потом мне было досадно их слушать. Прошло ещё 2 дня. Тоска моя еще более усилилась, и я потерял всякую способность чем-нибудь заниматься. Милая моя сестрица не отходила от меня ни на шаг. Часто она просила меня поиграть с ней или почитать ей книжку, или рассказать что-нибудь. Я исполнял ее просьбы, но так неохотно, вяло и невесело, что нередко посреди игры или чтения я переставал играть или читать, И мы молча печально смотрели друг на друга, и глаза наши наполнялись слезами. В один из таких скучных, тяжёлых дней вбежала к нам в комнату девушка Феклуша и громко закричала: "Молодые господа едут!" Странно, что я ни вдруг, и ни совсем поверил этому известию. Конечно, я привык слышать подобные слова от Евсеевича и няньки, Но все странно, что я так недоверчиво обрадовался. Впрочем, слава Богу, что так случилось. Если бы я совершенно поверил, то, кажется, сошел бы с ума или захворал. Сестрица моя начала прыгать и кричать «Маменька приехала! Маменька приехала!» Нянька Агафья, которая на этот раз была с нами одна, с тревоженным голосом спросила «За правду, что ли?» За правду, за правду уж близко, отвечала Фиклуша. Ефрем Евсеевич побежал встречать и сама убежала. Нянька проворно оправила наше платье и волосы, взяла обоих нас за руки и повела в лакейскую. Двери были растворены. Настьиш в сенях уже стояла бабушка, тётушка и двоюродные сестрицы. Дождь лил как из ведра, так что на кольцо нельзя было выйти. Подъехала карета, в окошке мелькнул образ моей матери. И с этой минуты я ничего не помню. Я очнулся и я чувствовал себя уже на коленях матери, которая сидела на канапе, положив мою голову на свою грудь. Вот была радость, вот было счастье. Как только я совсем оправился и начал было расспрашивать и рассказывать, моя мать торопливо встала и ушла к дедушке, с которым она ещё не успела поздороваться. Испуганная моей дурнотой, она не заходила в его комнату. Через несколько минут прислали ей Всейча сказать, чтобы он меня привёл к старому барину. На этот раз я пошёл без всякой робости. Там была моя мать, при ней я никого не боялся. Дедушка сидел на кровати, а возле него по одну руку отец, по другую мать. Бабушка сидела на дедушкиных креслах, а тётушка и двоюродные сестрицы на стульях. Я не видел или лучше сказать, не помнил, что видел отца, а потому, обрадовавшись, прямо бросился к нему на шею и начал его обнимать и целовать. О, так ты и также и отца любишь, как мать, весело сказал дедушка. А я думал, что ты только по ней соскучился. Ну, Софья Николаевна, продолжал он. Сынок твой плакса, на всех тоску нагнал. И Козулька от него немало поплакала. Я уж на него прикрикнул маленько, так он поунялся. Мать отвечала, что я привык к ней во время своей продолжительной болезни. Милая моя сестрица была так смела, что я с удовольствием смотрел на неё. Когда я входил в комнату, она побежала мне навстречу с радостными криками: "Мавенька приехала, тятенька приехал". А потом с такими же восклицаниями перебегала от матери к дедушке, к отцу, к бабушке и к другим, даже вскарабкалась на колени к дедушке. Отец с матерью приехали перед обедом, часа за 2. После обеда все разошлись по обыкновению отдыхать, а мы остались одни. Я рассказывал отцу и матери подробно всё время нашего пребывания без них. Я не понимал, что должен был произвести мой рассказ над сердцем горячей матери, не понимал, что моему отцу было вдвойне прискорбно его слушать. Впрочем, если б я и понимал Я бы всё рассказал настоящую правду, потому что был приучен матерью к совершенной искренности. Несколько раз мать прерывала мой рассказ. Глаза её блестели, бледное её лицо вспыхивало румянцем, и прерывающимся от волнения голосом начинала она говорить моему отцу не совсем понятные мне слова. Но отец всякий раз останавливал её знаком и успокаивал словами: "Побереги себя, ради бога. Пожили, Серёжа". Что он должен подумать? И всякий раз мать овладевала собой и заставляла меня продолжать рассказ. Когда я кончил, она выслала нас с сестрой в зал, приказав няньке, чтобы мы никуда не ходили и сидели тихо, потому что хочет отдохнуть. Но я скоро догадался, что мы высланы для того, чтобы мать с отцом могли поговорить без нас. И я даже слышал сквозь запертую и завешенную дверь Сначала выразительный и явственный шепот, а потом и жаркий разговор в полголоса, причем иногда вырывались и громкие слова. Понимая дело только в половину, я, однако, догадывался, что маменька гневается за нас на дедушку, бабушку и тетушку, и что мой отец за них заступается. Из всего этого я вывел почему-то такое заключение, что мы должны скоро уехать, в чем и не ошибся». Я в свою очередь расспросил также отца и мать о том, что случилось с ними в Оренбурге. Из рассказов их и разговоров с другими я узнал, к большой моей радости, что доктор Диабольд не нашёл никакой чехотки у моей матери, но зато нашёл другие важные болезни, от которых и начал было лечить её. Что лекарства ей очень помогли сначала, но что потом она стала очень тосковать о детях, и доктор принуждён был её отпустить. Что он дал ей лекарство на всю зиму, а весной приказал пить кумыс. И что для этого мы поедем в какую-то прекрасную деревню, и что мы с отцом и все и чем будем там удить рыбку. Всё это меня успокоило и обрадовало. особенно потому, что другие говорили, да я и сам видел, что маменка стала здоровее и крепче. Робкость моя вдруг прошла, и печальная Багрова как будто повеселела. Мне показалось даже, а может быть, оно и в самом деле было так, что все стали к нам ласкивее и внимательнее и больше заботились о нас. Прибячь ему моему я подумал, что все нас полюбили. Впрочем, я и теперь думаю, что в эту последнюю неделю нашего пребывания в Багрове дедушка точно полюбил меня, и полюбил именно с той поры, когда сам увидел, что я к горячо привязан к отцу. Он даже высказал мне, что считал меня баловнем матери, матушкиным сынком, который отца совсем не любит, а родных его и подавно, и всем в Багрове брезгует. Очевидно, что это было ему насказано. А моя неласковость, печальный вид и робость, даже страх, внушаемый его присутствием, утвердили старика в таких мыслях. Теперь же, когда он приласкал меня, когда прошёл мой страх и тоска по матери, когда на сес у меня повеселело, и я сам стал к нему ласкаться, весьма естественно, что он полюбил меня. В несколько дней я как будто переродился, стал жив, даже стал бегать беспрестанно, рассказывать ему всякую всячину, и сейчас попотчил его чтением детского чтения. И все это дедушка принимал благосклонно. Угрюмый старик так же, как будто стал добрым и ласковым стариком. Я живо помню, как он любовался на нашу дружбу с сестрицей, которая, сидя у меня на коленях и слушая мою болтовню или чтение, вдруг без всякой причины спрыгивала на пол, подбегала ко мне, обнимала и целовала. И потом возвращалась назад и опять вползала к дедушке на колени. Но вопрос же его: "Что, ты, Казулька, вскочила?" Она отвечала: "Захотелось братца поцеловать". Одним словом у нас с дедушкой образовалась такая связь и любовь, такие прямые отношения, что перед ними все отступили и не смели мешаться в них. Двоюродные наши сестрицы, которые прежде были в большой милости, сидели теперь у печки на стульях, а мы у дедушки на кровати. Видя, что он не обращает на них никакого внимания, а занимается нами, генеральские дочки, как их называли, соскучить, молчать и не принимая участия в наших разговорах, уходили потихоньку из комнаты в девичью, где было им гораздо веселее. Хотя мать мне ничего не говорила, но я узнал из ее разговоров с отцом, иногда не совсем приятных, что она имела недружелюбные объяснения с бабушкой и тетушкой, или просто сказать, ссорилась с ними, и что бабушка отвечала, «Нет, невестушка, не взыщи, мы к твоим детям и приступиться не смели, где нам мешаться не в свое дело? У вас порядки городские, а у нас деревенские». Всего же более мать сердилась на нашу няньку и очень её бронила. Нянька Агафья плакала, и мне было очень её жаль, но в то же время она всё говорила неправду, клялась и божилась, что от нас и денной ночной не отходила, и сылалась на меня и на и всечи. Я попробовал даже сказать ей: "Ну зачем ты, нянюшка, говоришь неправду?" Она отвечала, что грех мне на неё нападать и заплакала навзрыд. Я стал в тупик, мне приходило даже в голову, уж в самом деле не солгал ли я на няньку Агафью. Но Евсеич, который в глаза уличал ее, что она все бегала по избам, успокоил мою робкую ребячью совесть. После этого мать сказала отцу, что она ни за что на свете не оставит Агафью в няньках и что, приехав в Уфу, непременно ее отпустит. Начали поспешно сбираться в дорогу. Срок отпуска моего отца уже прошёл, да и время было осеннее. За день до нашего отъезда приехала тётушка Аксинья Степановна. Мы с сестрицей очень обрадовались доброй тётушке и очень к ней ласкались. Моя мать, при дедушке и при всех, очень горячо её благодарила за то, что она не оставила своего крестника и его сестры своими ласками и вниманием, и уверяла её, что покуда жива, не забудет её родственной любви. Как я не мал был, но заметил, что бабушка и тетушка Татьяна Степановна чего-то очень перепугались. После я узнал, что они боялись дедушки. Я даже слышал, как мой отец спенял моей матери и говорил, «Хорошо, что батюшка не вслушался, как ты благодарила сестру Аксинью Степановну и не догадался». А то могла бы выйти беда. Ведь уж ты выговорила своё неудовольствие и матушке и сестре, зачем же их подводить под гнев? Ведь мы завтра уедем. Мать со вздохом отвечала, что сердце не вытерпело и что она на ту минуту забылась и точно поступила неосторожно. Когда же крёстная мать пришла к нам в комнату, то мать опять благодарила её со слезами и целовала её руки. Наконец, мы со всем уложились и собрались в дорогу. Дедушка ласково простился с нами, перекрестил нас и даже сказал, «Жаль, что уж время позднее, а то бы еще с недельку надо вам погостить». Невестненьке с детьми было беспокойно жить, но ну, да я пристрою ей особую горницу. Все прочие прощались не один раз – Долго целовались, обнимались и плакали. Я совершенно поверил, что нас очень полюбили, и мне всех было жаль, особенно дедушку. Обратная дорога в Уфу, также через Парашино, где мы только переночевали, уже совсем была не так весела. Погода стояла мокрая или холодная. Останавливаться в поле было невозможно, а потому кормежки и ночевки в чувашских, мордовских и татарских деревнях очень нам наскучили. У татар еще было лучше, потому что у них избы были белые, то есть с трубами, а в курных избах чувашей и мордвы... Кормёшки были нестерпимы. Мы так рано выезжали с ночёвок, что останавливались кормить лошадей именно в то время, когда ещё топились печи. Надо было лежать на лавках, чтобы не задохнуться от дыму, несмотря на растворённую дверь. Мать очень боялась, чтобы мы с сестрой не простудились, и мы обыкновенно лежали в пологу, прикрытые тёплым одеялом. У матери от дыму заболели глаза и проболели целый месяц. Только в шестой день приехали мы в Уфу.